Ганецкий. Иван Степанович Ганецкий, 1810-1887 годы, известный плевнинский герой, во время последней русско-турецкой войны, а впоследствии до самой смерти, случившейся 9 апреля 1887 года, комендант Санкт-Петербургской Петропавловской крепости. Когда в начале ноября месяца 1877 года гренадерский корпус в составе 2 и 3 гренадерской дивизии, прибыв из царства польского с Дунай, сменив гвардейцев, стоявших под Плевную, занял их позицию, начиная от Дольнего, Дубника, по обе стороны Софийского шоссе, по направлению к городу Плевна, находившегося еще в руках Османа Паши, Корпусной штаб расположился в самом селении Дольний Дубняк, и там же поместился в маленьком болгарском домике будущий победитель Гази Османа Паши, командир корпуса Иван Степанович Ганецкий. Гази по-турецки непобедимый. Несмотря на непогоду или какие-нибудь другие неблагоприятные климатические условия, Иван Степанович почти ежедневно можно было ранним утром, часто для снятия стражевой цепи, которая ставилась на ночь вокруг бивуака, встретить идущего одиноким, без всякой свиты, в обкровенном офицерском пальто или на главной улице Селени, или на шоссе с правого фланга бивуака Самогидского гнадерского полка, расположенного под самым Дольним Дубником. Нередко во время этих прогулок Иван Степанович останавливал мимо идущих солдат, здоровался и задавал им разные вопросы. Говорил он всегда ласково, сдержанно и таким тоном, что невольно заставлял встречного солдатика, как бы он ни был конфузлив, смело и откровенно отвечать, без боязни ответственности за свою неловкость. Иван Степанович понимал солдат, и те любили его. Вот несколько случаев этих встреч. Ранним утром... Идет солдатик с объемистым мешком за плечами. И, перейдя линию цепи, вышел на кольцо селения и, увидя идущего навстречу ему командира корпуса, встал во фронт, взяв под козырек, смотрел во все глаза на высшее начальство. Здорово, молодец! Приветствовал его, подойдя, Иван Степанович. Здравия желаю, ваше превосходительство! Рявкнул служивый. Что это ты несешь? Хлеба в крову, ваше превосходительство! Хлеба! «Свежий хлеб?» «Так точно, ваше превосходительство, из Маголет доставили!» «Маголет и деревня в пяти верстах от Дольнего Дубника, где команда хлебопеков изготовила свежий хлеб на полк 5-й дивизии». «А ну-ка, покажи!» Солдатик живо развязал мешок и, достав один из лежащих там хлебов, подал генералу. «Ничего, хорош хлеб», — заметил Иван Степанович, отломив кусок и пробуя. «Лучшие сухарей!» Лучше ваше пресходительство. А ты хлебопек? Хлебопек ваше пресходительство. Хлебы, значит, в печь сажать умеешь? Умею ваше пресходительство. А турку наш штык посадить сумеешь?» Не пробовал еще ваше пресходительство? А если придется, попробую ваше пресходительство. Молодец! Гренадерский гренадер! Любимая была поговорка Ивана Степановича при встрече с солдатом. Рад стараться ваше пресходительство! Иван Степанович, отпустив солдатика, дал ему на чай два франка, который тот зашил в ладанку и хранил как святыню до конца кампании. Другой раз Иван Степанович встретил чрезвычайно длинного и худого солдатика Хохла, обладающего при этом феноменально тонким голосом. — от чего у тебя такой бабий голос? — спросил его Иван Степанович после первого приветствия. Такие же вроды вся, ваше превосходительство, отвечал солдатик. Ты какой губернии, продолжает спрашивать, Иван Степанович. Черныеговское, ваше превосходительство. Однако по шерсти и кличка. Так точно, ваше превосходительство? Что так точно, удивился Иван Степанович. Не могу знать, ваше превосходительство. Однако, покачал головой генерал, ты из роты третий стрелковый, ваше превосходительство. Как же такой высокий попал в строй? Бо стреляю гарно, ваше превосходительство!» «Жинка, е!» — подлаживаясь под жаргон хохла, спросил генерал. «Е, ваше превосходительство, и хлопец, е!» «А не боишься, что убьют?» — продолжал Иван Степанович. «Яко Бог велить, так и буду, ваше превосходительство!» «А что ж тогда же надо сын делать, без тебя будут?» «Жинка, Богу молиться станет, а сыну солдаты перейдет ваше превосходительство!»